Шут был обрадован, увидев уже построенную усачом на краю лагеря спасательную команду. Он был еще больше рад, учитывая, что собрались и экипировались легионеры в крайне малый срок. Но тут он начал сомневаться в своем праве посылать их в бой. Ответственность за своих подчиненных возрастала из-за ощущения непоправимости ошибки. «Так, ребята, слушайте», — сказал он, — «мы разделимся на две части. Одна часть пойдет со мной и разузнает, что же все-таки случилось в пустыне. Другая остается в лагере на случай возможной диверсии. Ими будет командовать лейтенант Армстронг». Шут быстро выбрал десяток легионеров в свой отряд. Желающих было хоть отбавляй. Каждый хотел пойти на выручку своим товарищам. Шут взял себе и троих гамбольтов, чьи скоростные и бойцовские качества были выше всяких похвал. Но он был достаточно осторожен и оставил Армстронгу достаточно проверенных легионеров как для отражения вероятного нападения, так и на случай, если его группу придется выручать. Он не был уверен, что помощь пригодится, но все-таки взял себе одну ракету с красным дымом. «Так», — сказал он, — «план такой. Нам нужно оказаться на месте так быстро, как только это возможно. Поэтому мы воспользуемся транспортом. Когда расстояние сократится до ста метров, трио Гамбальтов отправятся в пешую разведку. Мы пойдем позади вас». «Если кто-то из вас подаст сигнал, мы побежим вперед и сделаем то, что понадобится. Поскольку мы не знаем, куда идем, слушайтесь моих приказов. Вопросы есть?» «У меня есть вопрос», — сказал Махатма, подняв руку. На круглом лице маленького легионера, особенно в сочетании с поднятой рукой, всегда были написаны неприятности. Шут мысленно выругал себя за то, что не вспомнил вовремя привычку Махатмы подвергать сомнению любые слова командиров. Но он уже включил маленького легионера в отряд, поэтому приходилось иметь дело с ним. «Да, Махатма, что случилось?» — спросил он настолько терпеливо, как только мог. Я заметил что мы движемся в направлении лагеря инспекторов МСИЯ, и я, — сказал Махатма. Может, нам следует предупредить их об операции? — И в самом деле это не будет лишним, — согласился Шут. Он поднес коммуникатор к губам, вызвал мамочку и передал ей предложение Махатмы. — Скажи им, что вы держали головы пониже, — добавил он если нам придется вступить в обои это может быть опасно для гражданского населения конечно мой кексик сказала мамочка, но почему бы тебе просто не выгнать их с планеты под предлогом начала боевых действий я бы и не отказалась увидеть отъезд старшего инспектора Нюхач. а неплохая идея Усмехнулся Шут. «Но я боюсь, сложновато будет. Но я буду иметь в виду, если окажется чересчур опасно». «Все правильно. Ты уже большой мальчик. Но не говори мне потом, что я не предлагала способ избавиться от этой вредины», сказала мамочка. Она разорвала соединение, и Шут развернулся к своему экипажу успевшему к тому времени погрузиться в БТР. По команде Шута Шестеренка запустил машину, набрал высоту и понесся вперед на максимальной скорости. Шут стоял впереди и вглядывался в бинокль в тщетных надеждах увидеть что-нибудь впереди. Он мог услышать крик издали, независимо от того, на каком языке он прозвучит. Синтианин потерял свой транслятор, или другие виды действительно существуют? Он понял, что не знает, кто еще был в первоначальной разведывательной команде. Он доверил Бренди набирать ее состав, а в возникшей суматохе и не подумал поинтересоваться. В любом случае... Все они были легионерами роты Омега, и товарищи по оружию сделают все возможное, чтобы их спасти. И если кто-нибудь будет стоять на их пути, ну что ж, тем хуже для него, — подумал Шут. БТР быстро доехал практически до лесополосы и достиг места, где Шут решил высадить Гамбольдов. «Шестеренка! Остановите машину!» — скомандовал он. «Дюкс! Руб! Гарба! На выход!» Шестеренка погасил скорость машины и умело посадил ее на землю. Гамбальты сразу же выскользнули через задний выход, защищенные от возможного вражеского огня, несмотря на отсутствие признаков боевых действий. Но они быстро пересекли подлесок исчезая из прямой видимости. Шут подождал немного и дал сигнал на выдвижение бронетранспортера вслед. По-прежнему не было понятно, кто напал на первую разведывательную бригаду. Видимо, их коммуникаторы все же так были неисправны. Не было ни одного сеанса связи, за исключением первого короткого разговора со Спартаком заметил, что было тихо. Слишком тихо. Слабое мурлыканье двигателя БТРа было единственным звуком, и даже крики закончились, оставив только неприятную тревогу. Где-то впереди гамбольты бесшумно проверяли путь на возможные опасности. Вдруг из-под леска раздался страшный крик, Примерно в пятидесяти метрах впереди машины. Шут встал, чтобы увидеть картину происшествия, наплевав на риск, и увидел дикий прыжок гамбольта под два метра вверх, сопровождаемый нечеловеческим воем. Это был Дьюкс, самый большой из трех кошачьих вороте Омега. Как только Гамбальт приземлился на лапы, Он испустил еще один вой и стартовал на верхушку ближайшего дерева. «Да что за черт!» — воскликнул ничего не понимающий Шут. Дьюкс, достиг дерева и, не теряя скорости, стал забираться, остановившись только на полпути к вершине. Как заметил Шут, его черный комбинезон, принятый в легионе за форму, Местами был порван. У подножия дерева теперь было заметно маленькое существо, дрожащее от ярости. И когда оно заговорило, не понадобилось ни бинокля, чтобы его увидеть, ни транслятора, чтобы понять. — Гав! — сказал их опёс Барки, набирая скорость в погоне за другим Гамбальтом пока он не добрался до своего дерева. Гал! Гал!